Глава 36. Кейт. Кейт. Мое имя чудом прорывается сквозь гул, ревущий в моих ушах. Поворачиваясь на голос, который не смогла даже узнать, и вздрагиваю всем телом, отпрыгнув в сторону, когда на полных парах ко мне подъезжает бронированный внедорожник и тормозит рядом. Я его совсем не слышала. По милоизвоу инстинктов, который во мне тренировала Майя с 15 лет, в считанные секунды, нагибаясь к телу погибшего, которого только что ощупывала, и выпрямляюсь уже с пистолетом в руках, направленным на распахнутую дверь. Я плохо вижу и не сразу понимаю, что стрелять не нужно. Это медведь. Мои руки падают вдоль тела, а медведь бережно вынимает оружие из моих рук, а после крепко обнимает. Я знаю. Я уже нашел его. Поднимаю на него удивленный взгляд, а он убирает пальцем мои слезы. Все это время ты повторяешь его имя, Кейт. «Садись в машину, с вороном все хорошо». В темном и затонированных стекол салоне меня колотит от пережитого. К своему ужасу, я не нахожу там ворона, хотя не знаю, с чего я взяла, что он должен быть именно там. «Кто это?» Я не могу поверить в то, что с прибытием медведя все кончено. «Кто напал на вас?» «Это ФБР. Гони!» — говорит он водителю, захлопывая за мной дверь. «А теперь посмотри на меня, Кейт!» Мое сердце рвется на куски от того, каким тоном это сказано. Нет, не надо, Эдвард. Пожалуйста, только не это. Помнишь, что я говорил тебе о нормальной жизни? Нос щиплет от слез, а ребра горят огнем после удара об землю. Но я все равно бросаюсь к медведю, цепляясь всеми десятью пальцами. Нет, нет! Так будет правильно. Мы живем вне закона, Кейт. Это наша обычная жизнь, которая не для тебя. В части штатов для нас с вороном вынесли бы смертный приговор. И это правильно. Это слишком эгоистично для нас двоих держать тебя рядом с собой, обрекая на такую же жизнь, как у нас. Нет, не надо. Я задыхаюсь, глядя в его непроницаемые черные глаза. Вижу порезанное лицо и то, как он морщится, когда машина вздрагивает на очередной кочке на бездорожье. Сама отодвигая его куртку, не слушая дальше, на животе медведя тоже темнеет кровь. Металлический запах крови из моих кошмаров с правдивой жестокостью оживает прямо в реальности, заполняя салон. Из-за крови мои легкие горят огнем, а ужасающий факт потери теперь возведен в квадрат. Я снова теряю. «Ты не нашел его!» — понимаю я. «Ты не нашел его!» «Ты оставил его там, а забрал только меня!» Я бью медведя кулаками по плечам, а после сгибаюсь пополам от рыданий. Он не спорит. И это еще хуже. «Ворон бы меня понял, Кейт!» Глухо произносит он. «В черных, как ад, глазах медведя нет ни единой искорки. Я вспоминаю, как вспыхнули его глаза, когда он только меня увидел. И как блестели, пока он целовал меня вчера, когда прощался. Каждый из них попрощался со мной по-своему. Это осознание правды бьет на отмашь, как сильнейшая пощечина. Они были со мной по очереди» потому что каждый хотел попрощаться по-своему. «Так будет лучше», — повторяет медведь. «Наше время вышло». Он в очередной раз вытирает мои слезы. «До «Да тебя не должен добраться Беласта, понимаешь? Канада слишком близко, Кейт. Вот паспорт. Станешь подданной британской короны. Сменишь имя. Тебя так никто не найдет, хорошо? Вот телефон. Это мой друг Кейт. Он тебе поможет. Обязательно поможет. Сейчас он живет в Англии». «Когда позвонишь, просто напомни ему, что однажды в пустыне Туниса ему тоже была нужна помощь, и я сделал это для него. Теперь пусть сделает это для меня». «Нет, я...» «Не надо, не произноси. Чем быстрее ты забудешь нас, тем будет лучше. Ты должна жить дальше, Кейти. Я знаю, ты хотела отомстить. Я дал нашим своронам людям задание. Они обязательно найдут того, кто убил твоего брата и мать». Найдут и отомстятся за тебя. Но ты должна отпустить прошлое. Живи дальше без ненависти, Кейт. Видишь, к чему она приводит. Не дай ей уничтожить себя. Броня на автомобиле заглушают взрывы, которые раздаются глухо, как будто мы с медведем сидим в фойе кинотеатра, ожидая, когда кончится очередной боевик. Так поступают влюбленные в обычной жизни, который никогда не будет у боссов чикагского клана. Тебя увезут, хорошо? Сейчас же доставят в аэропорт. «А мне нужно идти, Кейт. Отпусти! Пожалуйста!» «Я не могу!» Я смотрю на собственные пальцы, на которых кровь медведя уже смешалась с кровью ворона. Они не разгибаются. Я их даже не чувствую. «Я не могу снова остаться одна!» «Нет! Нет, Эдвард!» «Ты должна жить, Кейт! Ты должна!» Медведь сам разжимает мои пальцы, толкает дверь, и в тот же миг автомобиль срывается с места. Я сгибаюсь пополам и ору от боли. Я так и не сказала ни одному из них. Эдварду, Уильяму. Как сильно их люблю.